Глава двадцать Забег. Рэйчел. «Меня вели очень долго. Мы несколько раз спускались и поднимались по ступеням. Поворачивали так много раз, что я сбилась со счета на седьмом повороте направо. Я слышала какофонию звуков, открывание и закрывание дверей, топот ног, разговоры моров и даже их смех, но видела только темноту». И лишь маленький просвет внизу мешка давал возможность разглядеть ноги, идущие по бетону, земле, доскам. На них-то мы и остановились. «Не снимать мешок!» — строго приказал охранник. Так я и стояла, пока не услышала данную фразу еще одиннадцать раз. Значит, привели всех. «Здесь ли Джон?» Мне стало страшно. Без преувеличения я пребывала в ужасе. «А что, если Джона здесь не было?» Вдруг что-то пошло не так, и у него не получилось пойти добровольцем. Вот чёрт, не стоило мне идти первой, лучше бы я дождалась, когда возьмут его. Мне казалось, что ноги не смогут бежать, а легкие вырабатывать кислород. Но даже если Джона тут не окажется, я должна взять себя в руки. Я не могла позволить страху поглотить меня. Я не завишу ни от Джона, ни от кого бы то ни было. Я сама по себе. Я должна выиграть и выбраться отсюда. Я сжала пальцы в кулаки, чтобы почувствовать хоть что-то, кроме парализующего страха. Ощутила, как отросшие ногти впиваются в ладони, и от этого стало немного легче. Еле уловимая боль давала понять, я до сих пор жива. Я прикрыла глаза и пыталась успокоить дыхание. Нужно было посчитать до десяти. Поможет ли это? Вряд ли, но я попробую. Один, два, три, четыре... Мой счет сбился от звонкого мужского голоса. Он был настолько песклявый и громкий, что им можно было с легкостью пытать грешников в аду. «Можете снять мешки!» Я тут же сорвала мешок, и яркий свет ослепил меня. Прикрыла глаза рукой, но быстро убрала ее от лица и стала осматриваться вокруг. Глаза болели от непривычного освещения. Я месяц не видела солнечного света, но наслаждаться им буду позже, когда выберусь отсюда. Мы стояли на улице города. Под ногами лежал невысокий помост из досок. Скорее всего, когда-то эта улица была центральной. По обеим сторонам от дороги располагались магазины, банки, салоны красоты и так далее. Но они больше не работали, Все выглядело заброшенным и разграбленным. Снега было совсем немного, не больше пары сантиметров. Но я видела, что на дороге образовался гололёд. Из-за страха я не чувствовала холода. Кровь настолько разогналась — что мне стало жарко. Я бросила взгляд на людей, что находились на помосте. Они все расположились по правую сторону от меня. Рядом со мной стояла девушка с черными волосами. Дальше мужчина, потом два парня. Мы с Джоном предполагали, что они братья. Они на днях пополнили наши ряды и постоянно держались вместе, о чем то переговариваясь в полголоса. Также я часто ловила их взгляды, устремленные в нашу сторону. Они были крепкими и могли стать угрозой или помехой я бы могла быть точнее, но не совсем понимала что мы должны будем тут сделать в любом случае все кто сильнее меня опасны в самом конце линейки я увидела джона и выдохнула с облегчением знакомое лицо среди этого мрака как глоток воды для путников в пустыне я перевела все внимание на груду оружия перед нашими ногами пистолеты автоматы всевозможные ножи и даже лук где они вообще его нашли большая часть оружия Была в коричневых подтеках. Не требовался особый ум, чтобы понять: это кровь наших предшественников. Песклявый голос Мора разнесся по улице, и я перевела на него полный ненависти и злости взгляд. Итак, сегодня у нас состоится седьмой забег в честь восхождения новой империи. Таким образом, мы отдаем дань уважения великому Тобиасу и его деяниям, направленным на наше превосходство над людьми. Все море, охрана и несколько зевак подняли правую руку вверх, и что-то бубня провели ею по лицу. Что это? Молитва? И теперь, когда мы свободны в своих действиях и поступках, я прошу вас поприветствовать 12 счастливчиков, которые попытаются выиграть забег.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 Но это не просто забег. Это соревнования. Поэтому на вашем пути расставлены ловушки. Они очень коварны и опасны. В прямом смысле слова вы можете потерять голову от наших изобретений. По дороге бежать нельзя. Мор указал рукой на толстые белые линии, что были нарисованы прямо на асфальте. «За линию не заступать». Это автоматическое поражение. На другие улицы выходить запрещено. Движение только сквозь здания по обеим сторонам этой дороги. Вот и все. Я буду знать о каждом вашем шаге. Здесь повсюду висят камеры видеонаблюдения, и не имеет значения, что я вас не услышу. Я буду видеть все по вашим испуганным глазам. Если вы попытаетесь сбежать или уклониться от маршрута, то умрёте. Ах да, я забыл. Всего лишь трое первых получат свободу. Остальные, к сожалению, покинут этот мир. Мор сделал два шага назад, кивнул охранникам, которые находились позади каждого из нас, и прокричал. «Вперед!» Удар сердца. Еще один. Я сорвалась с места и сбежала с помоста, плюнув на оружие. Обернулась всего на мгновение. Мне нужно было дождаться Джона, а дальше мы бы действовали вместе, как и планировали. Остальные лошадки сражались за оружие. А обернулась я именно в тот момент, когда брюнетка среднего телосложения с испуганным взглядом доставала нож из живота мужчины. «Твою мать! Они действительно готовы убивать ради своего спасения! И все это только для развлечения белесых ублюдков! Рэйчел, беги!» Закричала я себе мысленно и прибавила шаг. Я увидела, как Джон оттолкнул эту самую девушку и побежал в мою сторону. Передо мной выросло банковское здание. Не думая, я перелезла через разбитое ранее окно, спрыгнула на пол и оказалась в просторном помещении. Но что-то остановило меня, не позволило идти дальше. Интуиция? Страх? Джон оказался рядом и слегка подтолкнул меня вперед. Но я стояла на месте и внимательно смотрела по сторонам. Все не могло быть так просто. Ублюдки хотели зрелища. Рэйчел, беги! закричал он. Они сказали про ловушки. Здесь все слишком идеально. На удивление спокойно отозвалась я. Хотя в груди горело, а ноги так и рвались вперед. Я начала медленно передвигаться вдоль стены. Хруст стекла привлек мое внимание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 Тут же открылась дверь, к которой она так стремилась, и оттуда вылетело несколько стрел. Они мчались с такой скоростью, что сбили девушку словно поезд. Тело оторвалось от пола и с тяжелым стуком упало назад. Нож вылетел из ее ослабевшей ладони, а изо рта с предсмертными хрипами начала вытекать кровь. «Боже!» Она даже закричать не успела. Меня затрясло. «Если бы не интуиция, то сейчас на месте девушки лежала бы я!» Я хотела жить, пусть и в этом сумасшедшем мире, но я не готова была умереть здесь. Просто не готова. Черт! слишком спокойно сказал Джон и подошел к брюнетке. Я же просто смотрела на нее. Она больше не дышала. Вокруг тела растекалась огромная алая лужа, которая росла так быстро, что уже достигла моих ботинок. Меня парализовало от увиденного. Если такая ловушка в первом же здании то что нас ожидает дальше?» Джон оказался возле меня и вложил в руку нож, и только сейчас я заметила, что он добыл пистолет. Видимо, успел выхватить из груды оружие, что лежало на помосте. «Там всего три патрона, так что на многое не рассчитываем», сказал он и сделал шаг в сторону двери в следующую комнату. «Хорошо», — запоздала ответила я и отступила на метр от лужи крови, но она продолжала преследовать меня. Напарник обернулся и позвал меня. Идем. Дальше мы продвигались так же медленно. Теперь я везде искала подвох. Всматривалась в каждый угол, оглядывала стены, пол, потолок. Было много засохшей крови. Мы оказались в следующей комнате. Здесь раньше сидели сотрудники. Столы и стулья были перевернуты, а стена напротив вообще отсутствовала и открывала вид на следующее здание. Я обернулась и заметила, что за нами идут двое парней. Те самые, которых мы считали братьями. Тот, что постарше, тоже держал пистолет. Второй оказался безоружен. Вот и наши первые противники. «Джон!» — тихо, но напряженно позвала я. Он тут же обернулся и направил пистолет на одного из них. Но парни примирительно подняли руки вверх. «Эй, мужик, ты чего?» — спросил тот, у которого была пушка. «Мы на одной стороне. Доберемся до конца, а там, за аркой, уже выезд из города». Мы с Джоном быстро переглянулись, и он спросил. «Откуда знаешь?» Парень тяжело сглотнул и ответил. «Мы здесь прожили всю свою жизнь». «Нам не выйти. Там в любом случае энергетический барьер», — сообщил им Джон. Второй парень, более молодой, лет двадцать, не больше на вид, сделал осторожный шаг вперед и заговорил со знанием дела. «Так и есть. Поэтому мы и не должны тратить патроны на людей, а выпустить всю обойму в него». Он замолчал и указал на место отсутствующей стены. Выгляни и посмотри в сторону арки. Там стоит вышка, на ней находится мор, который защищает периметр. «Ты не можешь знать этого наверняка», — сказала я. Взгляд молодого стал злым. «Могу. Мы скрывались от них здесь больше полугода. А когда поняли, что армии и спасения не будет, то решили сбежать. Мы рассчитали все. Но этот самый мор не дал нам уйти, и нас поймали четыре дня назад». «Они ожидают, что мы будем биться между собой, но мы с братом предлагаем этого не делать». Старший вступил в разговор. «Мы видели все забеги, и, поверьте, на финише не будет свободы». «Что это значит?» — спросила я и почувствовала, как испарина покрыла шею и спину. «А чего мы ожидали? Я и сама не верила, что в конце забега нас ждет освобождение, но не могла сидеть на месте и ждать неизвестно чего». «Эта гонка придумана только ради наших эмоций», — пояснил старший. «Благодаря этому забегу человек испытывает сильнейший страх, а после того, как победители пересекают арку, они находятся в эйфории от победы и долгожданной свободы. Но это не более чем энергетический коктейль для моров, точнее, для победителей, чья лошадка прибудет первой, второй или третьей. Они заберут нашу жизненную силу, а тела выкинут за периметр». Они делают так раз за разом. После этих слов наступила тишина. Каждый взвешивал шансы на успех. Естественно, нас не отпустят, даже если мы победим. Им плевать на человеческую жизнь. Для них мы — ничто. Я бросила взгляд на противоположную сторону улицы. Сквозь выбитые окна увидела группу из пяти человек, и они уже обогнали нас, проходя сквозь здание на той стороне, Так, двое мертвы, там пятеро, нас четверо, где-то оставался еще один. «Джон, нам пора», — сказала я. Получила кивок в ответ. Напарник опустил пистолет и сказал братьям. «Выберемся, и наши дороги разойдутся». «Согласен», — ответил старший. Младший утвердительно кивнул. Я подошла к краю комнаты и посмотрела на стену, которая когда-то упала, словно картонный лист. Следом за банком располагался салон красоты. Дверь, что вела в него, была вся в подтеках крови. Я присмотрелась повнимательнее и увидела. Фу! У самого входа валялись чьи-то пальцы. Голос младшего заставил меня вздрогнуть. «Через дверь не входите. Там что-то наподобие гильотины. Стоит ступить на порог, и огромное лезвие упадет вниз. Надо идти через окно». «Ты первый», — сказал Джон и указал на парня, который был с оружием. «Да без проблем», — ответил тот и пошел вперед. Итак, мы змейкой перебирались из здания в здание. Первым шел старший брат, потом младший, следом я и заключал нашу процессию Джон. Следуя указаниям братьев, мы беспрепятственно прошли большую часть пути. Нам действительно повезло, что они видели эту полосу смертельных препятствий десятки раз. Сейчас мы пробирались сквозь жилые дома. С противоположной стороны дороги до нас долетел душераздирающий мужской крик — Старший бросил взгляд в том направлении. «Они дошли до капканов. Это задержит их ненадолго», — обратился он к Джону. «Сколько у тебя патронов?» «Три. У меня два». Мы пошли дальше. Оставался последний дом, после него мы могли побежать к арке. Именно там заканчивалась белая линия, за которую нельзя было заходить. Какой больной придурок все это придумал? Кому в голову пришла идея со стрелами, капканами и гильотиной?» Мы подошли к входной двери, но братья остановились. Старший смерил нас с Джоном серьезным взглядом. «Либо сейчас, либо никогда», — сказал он. «На вышке один мор. Встречают победителей еще двое. Остальные предпочитают смотреть на забег с помощью камер видеонаблюдения. Лучшего момента нам не найти». Он уверенно посмотрел на Джона. «Ты стреляешь в того, что справа, я беру левого». Джон кивнул, а старший из братьев продолжил.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 «Откуда ты знаешь, что поезд будет там, когда нам нужно?» — спросила я, чувствуя, что от адреналина путаются мысли. Я словно наблюдала за нашим разговором со стороны, а не принимала в нем непосредственное участие. «Я это знаю, потому что каждый раз после забега мы слышали звук поезда. Раз в месяц, именно в этот день, поезд проезжает Мор-6». «Сколько у нас времени?» — спросил Джон. «Минут тридцать, не больше», — ответил младший. Джон подошел к двери, которая отделяла нас от старта нашего личного забега. Он повернулся ко мне. Я видела, насколько сильно он нервничал. Я переживала не меньше. Но обратной дороги не было. Джон повторил слова старшего из братьев. «Либо сейчас, либо никогда». Он толкнул дверь и побежал в сторону арки. Мы последовали за ним. Сердце билось в горле, я даже не ощутила холода. Ноги несли меня вперед, а нервы дрожали. Я увидела, что нас ожидают два мора. Все, как и сказали братья. Огромная доза адреналина гнала меня вперед. Сердце так стучало, я боялась, что оно не выдержит моих эмоций и разорвется. Мы пробежали арку, я остановилась и обернулась. В нашу сторону шел человек. Я не сразу его узнала, а потом вскрикнула и заткнула рот ладонью. Не может быть! О боже, это же Винс! Он был изможден, еле передвигал ноги. На его лице стояло клеймо в виде статуи с острова Моров. Вот чёрт, это точно был он! Как Винс оказался здесь! Джон и старший из братьев подняли пистолеты и словно по команде выстрелили одновременно. Однако пули не достигли цели, а остановились в воздухе напротив лиц Моров. Сердце ухнуло в пятки. Из-за ужаса я теряла связь с реальностью. Один из Моров ехидно улыбнулся. ай ай ай «Думаю, мне стоит представиться. Я Аугуст, и моя линия крови позволяет мне управлять воздухом. Например, я могу остановить пулю или же перекрыть вам кислород». Говоря это, он прикрыл глаза, и пули бесполезными кусочками металла упали на землю. Я почувствовала, как легкие сжались. Мне не хватало кислорода, словно кто-то выкрутил вентиль. Я села на землю, нож выпал из рук. Я схватилась за горло, как будто это могло мне помочь. За взглядом я видела, что братья и Джон тоже повалились на тонкий настил снега и корчились от боли. Мор продолжил что-то говорить, но я была не в состоянии понять его слов. Перед глазами возникло исхудалое лицо Винса. Это действительно он. Больше сомнений быть не могло. Рэйч, это ты?» С недоверием спросил он, и я не узнала его голоса. Я не могла ответить. Мое тело забилось в судорогах, и я молила о том, чтобы это закончилось, лишь бы эта пытка прекратилась. Я смутно различала фигуру Винса, который удалялся от меня. Он направился в сторону Аугуста и неожиданно бросился на него. В это же мгновение я сделала резкий шипящий вдох. Перед глазами прыгали в ушах стоял гул, легкие ломило — Я попыталась подняться, но получилось не с первого раза. «Ах ты, мерзкая шваль! Да как ты посмел поднять на меня руку?» кричал Аугуст Новинса. Мой бывший парень валялся на земле, прикрывая голову руками в защитном жесте. Мор обратился ко второму сородичу. Отрубей ему руки, чтобы он больше не смел меня трогать!» Вся эта заминка спасла нам жизнь. Джон и старший брат вновь схватились за пистолеты. Второй мор достал из-за спины длинный острый меч. Нет, не делай этого! Я понимала, что сейчас Винса убьют. Мор наклонился, одной рукой взял Винса за кисть и потянул ее в сторону. Я закричала и побежала к ним. Шш! Взмах лезвия и рука Винса отделилась от тела. Выстрел, второй, и оба мора упали на землю. Я не успела до него добраться, упала на колени возле Винса и трясущимися руками. Попыталась зажать культю, но безрезультатно. Он потерял сознание, а кровь толчками била из раны. Выстрел. Джон промазал. Он не попал в моро на вышке. Барьер по-прежнему оставался закрыт. Мы оказались в мышеловке. Я плохо понимала, что происходило вокруг. Приближающийся топот заставил меня оторвать взгляд от белого лица Винса. В нашу сторону бежал мужчина с другой стороны улицы. Я видела его на старте. Он тоже был участником забега. «Рэйчел! Рэйчел!» — кричал Джон у самого уха и пытался поднять меня на ноги. Я ничего не понимала. За пять минут произошло слишком многое, и оно не умещалось у меня в голове. С сожалением, я отпустила Винса и поднялась. «Беги с младшим, а мы со старшим полезем на вышку!» Он прокричал все это мне прямо в лицо, но я слышала его, словно издалека. Еще раз бросила взгляд на Винса. Тот был мертв. Грудная клетка больше не поднималась и не опадала. Мне снова не хватало воздуха, но уже от паники и непонимания происходящего. «Беги!» — заорал Джон и толкнул меня в сторону. И я побежала. Бежала так быстро, что не чувствовала ни ног, ни рук. Ничего. Даже страх куда-то пропал. Я двигалась на автомате. Только в голове крутилась. Я снова стала причиной смерти человека. «Нам сюда!» — крикнул младший, и мы пробежали сквозь заправку. Я обернулась и увидела, как тело в белом одеянии падает с вышки, а трое людей быстро спускаются вниз. У них получилось. Барьер был открыт. «Надо подождать», — сказала я и остановилась. «Хорошо», — задыхаясь, — согласился парень. Мы наблюдали, как Джон, старший и какой-то мужчина бежали в нашу сторону. А дальше мы все вместе пересекли черту города — и понеслись, что было сил в сторону железной дороги. Я слышала, как стучат металлические колеса поезда. Минута, и он уже в поле зрения. Мы бежали, бежали, бежали. Оставалось немного, совсем чуть-чуть. Но мы не успевали. Поезд унесся, оставив нас позади. Мы забежали в лес и продолжили движение между деревьями. Это напомнило мне о том, с чего все вообще началось. Первый увиденный мною мор, лес побег. Тогда была глубокая ночь, сейчас ясный день. Жуткий темный лес в противовес редким деревьям и одинокая испуганная девушка вместо пяти человек, несущихся в неизвестность. Сейчас мы спаслись. Но надолго ли это?